Глава 4. Припоручаю собственную жизнь больнице. Дамочки из гостиницы подхватили меня и потащили к стойке регистрации. Это было мое первое посещение больницы города К, и я сконфузился, словно бы меня вели на смотрины, а я сам не разобрался бы, куда соваться. Дамы, тоном от которого хотелось и орать, и смеяться, заявили, «Да ладно вам, все мы больные, кто не сидит на больничных?» Я неловко буркнул. За меня не беспокойтесь. Дамы, демонстрируя невероятное рвение, отправились на поиски моей медицинской карты, которая неожиданно нашлась где-то на цоколе. Я же силился понять, каким образом в больнице города, где я был в первый раз, обнаружилась моя медицинская карта. После некоторых раздумий я решил, что в этом нет ничего плохого. Все больницы под небесами — одна большая система. Все они связаны единой сетью, чтобы можно было в любой момент принимать по медицинской страховке не своего пациента. Конечно, современные больницы придумали на Западе, но подняли их до новых вершин именно в нашей стране. Дамочки убежали за картой, а я остался один. Огляделся снова обратил внимание, что помимо горячей еды в приемном покое всевозможные людишки много еще чем торговали венками, свежими цветами, фруктами, наборами для вышивания, масками, гимнастическими тренажерами, инвалидными колясками, чистящими средствами, утками, пиратскими книгами, контрафактной одеждой, просроченной косметикой, погребальными урнами, гробами, париками. «Женьшенем, петардами, ватными одеялами, биноклями, компасами, карманными фонариками, блокнотами, новогодними открытками, ножами для фруктов и овощей, четками изображениями милосердной богини Гуанинь, щипчиками для ногтей, подержанными телевизорами, старыми радиоприемниками. На продажу было выставлено все, что только можно себе представить». Отдельно стояли лотки, где предлагалось посетить ту или иную гостиницу, снять квартиру, узнать судьбу по лицу или другой части тела, купить лекарства, подработать с подставным пациентом. Из приемной получился громадный базар. Где все кричало, зазывало, торговалось, плакало, вопило, разбивалось, плевалась, кашляло, задыхалась, топтала, резала, звенела, разливалась, падала, лепетало, звуки шли нескончаемыми волнами. И во всем этом зрелище эх, было что-то изумительно трогательное. Я начал приглядываться к больным, дожидавшимся очереди. Здесь были люди всех возможных видов. Внимание сразу приковывали к себе пожилые посетители. Как верно замечают в новостях, у нас в стране уже возникло седовласое общество. Стариков больше, чем младенцев. Престарелые больные перед лицом всеохватывающей какофонии, которая драла барабанные перепонки, сохраняли унылое молчание. Облепленные с головы до ног пластырями или повязками – Старики, от которых исходил легкий аромат пыли, привыкли сносить все с бесчувствием камня. Им не изменяло самообладание. Они слушали, но не слышали весь этот шум, и, завернувшись в заношенные военные шинели и задрав вверх головы, просто сидели без дела, непоколебимые, как пики священной горы Тайшань одна из пяти священных гор Китая, ориентированных по сторонам света. Тайшань, расположенная в провинции Шаньдун, условный восточный край света. У некоторых подмышками и между ляжками виднелась паутина. Покрытые наростами руки крепко держались за медицинские карты, походившие на высохшие лимонные шкурки. Между этими сухарями – и окружавшими их бойкими и пышущими жизнью торговцами, возникал прелестный контраст. При виде стариков в моих мыслях наметилось некоторое просветление. Памятая, что это мое первое рандеву с больницей города К, я достал мобильный и сфоткался. Пусть останется на память. Тут же подскочили два охранника и вцепились мне в воротник. Я хотел что-то втолковать им, но они уже занесли надо мной кулаки. Так и напрашивался встречный вопрос, к чему это все? И на каком основании вы лезете в драку? Разве здесь где-нибудь висит объявление «Фотографировать строго воспрещается»? Правда, мне сразу пришло на ум, что раз уж я явился сюда в качестве потенциального пациента, то, следовательно, уже припоручил собственную жизнь больнице. Тогда к чему эти любезности? Но я все же послушно удалил фотографию. Охранники пошли прочь, продолжая поливать меня бранью. От этой интерлюдии у меня в животе еще сильнее засвербело. Товарищи больные присматривались ко мне. Позор и порицание таким, как я. Я поднял себя усилием воли и побрел вперед. Во все стороны вокруг меня разбегались бесчисленные коридоры. Я будто угодил в громадный лабиринт, паучье логово без входа-выхода. Меня занесло в чужой мир, где мне лишь предстояло отыскать собственное спасение. Кое-кто из больных, похоже, уже сбился с дороги. Некоторые чуть ли не с ног валились, другие лежали в обмороке. Я неуверенно слонялся долгое время, пока не обнаружил себя перед кабинетом врача. На двери было развешано множество разноцветных фотографий, вспышки пестроты посреди серо-белого однообразия больницы. На одной фотографии был запечатлен живот. Из массива грязной плоти выпирал налившийся кровью на рост. Еще на одной фотографии виднелся обесцвеченный пищевод, межперепонок перепонок которого лежали, подобно россыпи мелких жемчужин, комочки мяса. На другой фотографии была изображена голубоватая штука, смахивавшая на качан цветной капусты. Исходя из красочной надписи, дополнявшей изображение, капуста — Оказалось опухолью двенадцатиперстной кишки. К чему наведываться во всякие арт-зоны вроде комплекса 798 в столице, если в больнице выставляются такие экспозиции? 1,798 арт-зон. Арт-комплекс на территории старой фабрики в Пекине. Близкий российский аналог – винзавод в Москве. Думаю, понятно, что я забрел в отделение гастроэнтерологии. У двери толпилось множество пациентов, которые непрерывно пререкались, пытаясь продвинуться вперед. Я понаблюдал за ними и понял, что ждать придется чуть ли не до смерти. Да и то не факт, что врач тебя примет, а не сбежит домой по окончании смены. Я растолкал больных, вырвался вперед очереди, толкнул дверь и зашел внутрь чем сразу навлек на себя возмущение и недобрые взгляды всех окружающих. Но при этом никто мне ничего не сказал. Все языки оставались закрепко сжатыми зубами. Наверное, предположили, что я знакомый доктора. Так мне сослужил хорошую службу, многолетний опыт хождения по клиникам.